Глава одиннадцатая. Край света. Мистер Саттерсвейт приехал на Корсику из-за герцогини. Самому ему остров никогда не нравился. На Ривьере он был уверен в своем комфорте, а комфорт значил для мистера Саттерсвейта очень многое. Но помимо комфорта он любил и герцогиню. Можно сказать, что в своем собственном старомодном, безобидном и джентльменском стиле мистер Саттерсвейд был снобом, и своих знакомых он подбирал очень тщательно, а герцогиня Лейтская была настоящей герцогиней. Среди ее предков не было свиноводов из Чикаго, она была дочерью герцога и женою герцога. Что же касается всего остального — то она была довольно невзрачно выглядящей старушкой, и все из-за черной отделки из бисера на ее платьях. У нее было множество бриллиантов в старомодных оправах, и она носила их точно так же, как ее мать носила их до нее. Камни были беспорядочно приколоты по всей площади ее одежды. Кто-то однажды даже предположил, что герцогиня, когда одевается, стоит посреди комнаты, а ее горничная наугад бросается в нее брошами. Она всегда щедро подписывалась на благотворительные займы, хорошо обращалась со своими приживалыми и слугами, но была невероятно жадна, когда речь заходила о трате мелких сумм. Отоваривалась она исключительно в отделах уцененных товаров и предпочитала пользоваться транспортом своих многочисленных друзей. Герцогиню полностью захватила Блаш отдохнуть на Корсике. Канны ей надоели, и, кроме этого, она здорово разругалась с владельцем гостиницы по поводу стоимости ее комнат. «Вы поедете со мной, Саттерсвейт», — твердо сказала она. «В наши годы мы можем уже не бояться скандалов». Это высказывание здорово польстило мистеру Саттерсвейту. Никто и никогда еще не говорил о скандалах в связи с его именем, ведь он был такой малозначащий. А здесь и скандал, и герцогиня просто восхитительно. «Очень красочно, знаете ли», — сказала она, — «все эти разбойники и все такое». И я слыхала невероятно дешево. Мануэль сегодня утром вел себя совершенно недопустимо. Этих владельцев гостиниц уже давно пора поставить на место. Никто из приличных людей не будет у них селиться, если они будут продолжать в том же духе. Я сказала ему об этом совершенно прямо». «Думаю», — сказал мистер Саттерсвейд, — «что мы сможем с комфортом добраться туда на самолёте из Антип». «Наверное, это стоит совсем недёшево», — резко заметила герцогиня. «Выясните, пожалуйста, хорошо?» «Ну, конечно, герцогиня». Мистер Саттерсвейд всё ещё находился под влиянием её лести, хотя было понятно, что его роль сводилась к роли шикарного курьера. Узнав стоимость перелета, герцогиня решительно отбросила эту идею. «Пусть не ждут, что я уплачу такие деньги за сомнительное удовольствие прокатиться на одной из их опасных штучек». Поэтому они воспользовались пароходом, и следующие десять часов мистер Саттерсвейд провел в условиях полного отсутствия какого-либо комфорта — Все началось с того, что, узнав, что пароход отходит в семь вечера, мистер Саттерсвейт почему-то решил, что на борту их накормят обедом. Но ни о каком обеде речь не шла. Пароход был крохотным, а море — неспокойным. Ранним утром следующего дня мистер Саттерсвейт был доставлен в Аятчо скорее мертвым, чем живым. В отличие от него герцогиня выглядела абсолютно свежей. Она ничего не имела против дискомфорта, если это позволяло ей сэкономить деньги. Она с энтузиазмом изучала берега залива, заросшие пальмами и освещенные светом восходящего солнца. Казалось, все население острова высыпало на берег, чтобы понаблюдать за прибытием парохода. Спуск трапа сопровождался взволнованными криками и массой рекомендаций. — Как будто они, — сказал грузный француз, который стоял рядом с ними, — никогда раньше ничего такого не видели. — Моя горничная всю ночь страдала от морской болезни, — пожаловалась герцогиня. — Эта девица — полная дура. Мертвенно-бледный мистер Саттерсвейт слабо улыбнулся. — Я называю это бесполезным переводом приличной еды, — грубовато продолжила герцогиня. — А она что, что-нибудь ела? Поинтересовался мистер Саттер своей завистью. Я случайно захватила с собой несколько бисквитов и плитку шоколада, пояснила герцогиня. Когда стало понятно, что обеда мы не получим, я отдала все это ей. Эти низшие классы обычно так возмущаются, когда остаются без пищи. Триумфальные крики возвестили о том, что трап, наконец, спущен. Толпа, похожая на хор разбойников из голливудского мюзикла, хлынула на палубу и стала предлагать прибывшим свои услуги с силой отбирая у них ручную кладь. — Пойдемте, Саттерсвейд, — скомандовала герцогиня, — мне необходимы кофе и горячая ванна. Мистер Саттерсвейд был с ней полностью согласен. Однако ему опять не повезло. В гостинице их встретил беспрерывно кланяющийся владелец, который провел их в комнаты. В номере герцогини существовала собственная ванная комната, а вот мистера Саттерсвейта провели в ванную, которая находилась в чужой спальне. После этого ожидать, что в гостинице будет горячая вода в такое время суток, было совершенно бессмысленно. Позже ему удалось выпить невероятно крепкий черный кофе которые ему подали в кофейнике без крышки. Ставни и окна в его номере были распахнуты, и комната была наполнена чистым до скрипа утренним воздухом, полным упоительных ароматов. День состоял из ослепительных оттенков синего и зеленого цветов. Официант жестами привлек его внимание к видам за окном. «А я чё?» — произнес он торжественно — «Самый красивый порт в мире» и неожиданно исчез. Любуясь глубокой синевой залива, раскинувшегося на фоне гор со снежными вершинами, мистер Саттерсвейд готов был с ним согласиться. Он допил кофе, лег в постель и мгновенно уснул. За завтраком герцогиня была в очень хорошем настроении. «Это именно то, чего вам так не хватало, Саттерсвейд», — сказала она. «Поможет вам изменить свое пронафтолиненное чопорное поведение». Она обвела лорнетом комнату. «Клянусь, вон сидит Наоми Карлтон Смит». Она указала на девушку, которая в одиночестве сидела за столом у окна. У нее были сутулые плечи, и она сидела вся согнувшись. Казалось, что ее одежда сшита из какого-то подобия коричневой мешковины. Черные волосы были не прибраны. «Художница?» — спросил мистер Саттерсвейт. «Он всегда легко определял профессии людей». «Вот именно!» — кивнула герцогиня. «По крайней мере, считает себя таковой. Я знаю, что она обретается в каком-то богом забытом месте. Бедна, как церковная крыса, горда, как Люцифер и жуткая зануда, как и все Карлтон-Смиты. Мы с ее матерью кузины». «Значит, она относится к ноутонской ветви?» Герцогиня кивнула. «Худший враг самой себе», — заметила она. Но большая умница. Связалась с совершенно недопустимым молодым человеком, одним из этих, обитателей Челси. Писал то ли стихи, то ли пьесы, то ли что-то еще в этом роде. Естественно, что они не были никому нужны. А потом украл какие-то драгоценности и попался на этом. Не помню, сколько ему дали. Лет пять, наверное. Неужели не помните? Это случилось прошлой зимой. «Прошлую зиму я провел в Египте», — пояснил мистер Саттерсвейд. «В конце января я подхватил жуткий грипп, и врачи настояли, чтобы я уехал в Египет, поэтому я много чего пропустил». В его голосе слышались нотки искреннего сожаления. «Эта девушка выглядит совсем убитой», — герцогиня еще раз подняла свой ларнет. «Этого я допустить не могу». При выходе она остановилась и похлопала девушку по плечу, «Наоми, ты что, не узнаёшь меня?» Девушка нехотя встала. «Почему же, герцогиня? Я увидела вас, когда вы только входили. Мне показалось, что как раз вы меня не узнаёте». Совершенно равнодушная, она медленно растягивала слова. «Когда кончишь ланч, приходи, поговорим. Я буду на террасе», — велела герцогиня. «Очень хорошо». И Наоми зевнула. «Жуткие манеры», — сказала герцогиня Саттерсвейту, выходя на террасу. «Этим отличаются все Карлтон-Смиты». Кофе они пили на солнце. Минут через шесть к ним присоединилась Наоми Карлтон-Смит. Она плюхнулась на стул и некрасиво вытянула перед собой ноги. Странное лицо с выступающим подбородком и глубоко посаженными серыми глазами. Умное и несчастное. Ему не хватало самой малости, чтобы его можно было назвать красивым. — Ну, Наоми, — энергично спросила герцогиня, — и что же ты с собой делаешь? — Не знаю. Наверное, просто убиваю время. — Рисуешь? — Немного. — Покажи нам свои работы. Наоми ухмыльнулась. Этот приказ не испугал, а, напротив, развлёк её. Она прошла в гостиницу и вернулась с папкой. «Вам они не понравятся, герцогиня», — заранее предупредила девушка. «Но можете говорить, что хотите, мне это все равно». Мистер саттерс придвинулся поближе. Ему было интересно. Через минуту его интерес значительно вырос. Герцогиня же была откровенно разочарована. «Не могу понять, с какой стороны на все это надо смотреть», — пожаловалась она. «Боже милостивый дитя, море не бывает такого цвета, и небо тоже». «Я их так вижу», — невыразительно произнесла Наоми. «Боже», — произнесла герцогиня, рассматривая следующий рисунок. «У меня мурашки бегут по телу». «Так и должно быть», — сказала девушка. «Сами того не подозревая, вы только что сделали мне комплимент». Это был странный натюрморт в стиле вортицизма, на котором была изображена опунция, которую трудно было распознать с первого взгляда. Она была серо-зеленого цвета с яркими цветочными пятнами в тех местах, где плоды блестели, как драгоценные камни. Водоворот зла, готовая лопнуть чувственность. Мистер Саттерс вздрогнул и отвернулся. Он увидел, как Наоми следит за ним, покачиванием головы, показывая, что понимает его чувство «Знаю», — произнесла она, — «выглядит это непристойно». Герцогиня прочистила горло. «Мне кажется, что в наши дни стать художником не составляет большого труда. Ее мнение звучало уничтожающе. Для этого совсем не нужно что-то изображать. Просто бросаете краску на холст. Не знаю только чем, но точно не кистью». «Шпателем», — подсказала Наоми, широко улыбнувшись. «И чем больше, тем лучше», — продолжила герцогиня, такими «этакими кусками». Вот и все. И все сразу же говорят «гениально». У меня терпения не хватает на такие произведения. Я бы с большим удовольствием посмотрела на картинку лошади или собаки кисти Эдвина Лансера. «Ну, — А почему бы и нет? — не уступала герцогиня. — Что плохого в Лансере? — Ничего, — ответила Наоми. — С ним все в порядке. И с вами тоже. На вершине все всегда выглядит таким гладким, чистым и отполированным. «Я вас уважаю, герцогиня, у вас есть сила. Вы честно боролись в этой жизни и поднялись на самую вершину. Но те люди, которые внизу, видят изнанку жизни, и, знаете ли, по-своему это тоже интересно». Герцогиня пристально посмотрела на девушку. «У меня нет ни малейшего представления, о чем ты сейчас говоришь», — объявила она. Мистер Саттерсвейд все еще рассматривал наброски. Он сразу заметил то... чего не могла заметить герцогиня, безукоризненную технику рисовавшего. И она его приятно удивила и обрадовала. Мистер Саттерсвейд посмотрел на девушку. «А вы не продадите мне один из ваших рисунков, мисс Карлтон Смит?» — спросил он. «Можете взять любой за пять геней», — равнодушно ответила Наоми. Поколебавшись несколько минут, мистер Саттерсвейд выбрал натюрморт с опунцией и алоэ. На переднем плане виднелся широкий мазок жёлтой мимозы. В центре то появлялся, то исчезал кроваво-красный цветок алоэ, и всё это безжалостно подчёркивалось математически выверенными, продолговатыми листьями опунций и похожими на шпаги листьями алоэ. Мужчина отвесил художнице церемонный поклон. «Я счастлив, что мне удалось заполучить этот рисунок». Кажется, что я заключил очень хорошую сделку. Думаю, мисс Карлтон Смит, что в будущем я смогу продать этот набросок за приличные деньги, если только захочу. Девушка наклонилась, чтобы оценить его выбор. Он заметил, что девушка впервые посмотрела на него по-новому. Казалось, что она только что заметила его существование, и в ее взгляде промелькнуло уважение. «Вы выбрали самый лучший», — сказала она. я. «Я очень рада». «Ну что ж, надеюсь, что вы понимаете, что делаете», — сказала герцогиня. «И, скорее всего, вы правы. Я слышала, что вы большой знаток. Но даже вы не сможете убедить меня, что все эти новомодные штучки являются искусством, потому что это не так. Однако думаю, что нам не стоит углубляться в эти рассуждения. Я планирую провести здесь всего несколько дней и хочу увидеть остров». «Полагаю, что у тебя есть машина, Наоми». Девушка утвердительно кивнула. «Отлично, завтра мы отправимся путешествовать». Но она двухместная. «Глупость. В ней наверняка есть откидное сиденье. А большего мистеру Саттерсвейту и не надо». Взору мистера Саттерсвейта предстала картина, которая заставила его содрогнуться. Утром он уже имел удовольствие познакомиться с корсиканскими дорогами, Наоми задумчиво изучала его. «Боюсь, что моя машина вам не подойдет», — сказала девушка. «Это совершенно разбитая старая развалина. Я купила ее с рук практически за бесценок. Она с горем пополам довозит меня до горных вершин, но вот пассажиров она уже не выдержит. Кстати, в городе есть вполне приличный гараж, в котором вы можете нанять машину». «Нанять машину?» Герцогиня чуть не лишилась дара речи. «Как такое в голову может прийти?» «А кто этот мужчина, приятный наружности, слегка желтоватый, который приехал сюда на четырехместной машине перед ланчем?» «Должно быть, вы говорите о мистере Томлесоне. Он судья из Индии на пенсии». «Это объясняет его желтизну», — заметила герцогиня. «Я боялась, что это может быть разлив желчи. Мне он показался вполне приличным человеком». Я поговорю с ним». Вечером, выходя на обед, мистер Саттерсвейд увидел герцогиню, разодетую в черный вельвет и бриллианты, серьезно беседующую с владельцем машины. Она повелительно подозвала его. «Подойдите, Саттерсвейд. Мистер Томлисон рассказывает мне очень интересные вещи, и вы только представьте себе, завтра он повезет нас в путешествие на своей машине». Мистер Саттерсвейд с восхищением посмотрел на герцогиню. «Пора обедать», — напомнила та. «Прошу вас, мистер томлисон садитесь за наш стол, и вы сможете продолжить ваш рассказ». «Очень достойный человек», — вынесла свой приговор герцогиня. «И с очень достойной машиной», — огрызнулся мистер Саттерсвейд. «Противный», — сказала герцогиня и ударила его по пальцам черным веером, с которым никогда не расставалась. Мистер Саттерсуэйт скривился от боли. «Наоми тоже едет на своей собственной машине. Она хочет сделать всё по-своему. Жуткая эгоистка. Хотя нельзя сказать, что она полностью зациклена на себе, но к другим людям она совершенно равнодушна. Вы не согласны?» «Не думаю, что такое возможно», — медленно сказал мистер Саттерсуэйт. «Я хочу сказать, что интересы человека должны быть направлены на кого-то или на что-то». Конечно, есть люди, которых интересуют только они сами, но Наоми, и я здесь с вами соглашусь, не тот тип. Она как раз совершенно не заинтересована в себе. И в то же время у нее сильный характер, так что что-то должно ее интересовать. Сначала я подумал, что это ее искусство, но и это не так. Я никогда не встречал людей, настолько оторванных от жизни. Это ведь может быть опасно. Опасно? Что вы имеете в виду? «Понимаете, скорее всего, это значит, что она чем-то очень сильно захвачена, а такая одержимость — вещь опасная». «Саттерсвейт», — сказала герцогине, — «не будьте дураком и внимательно послушайте, что я скажу вам о завтрашнем дне». И мистер Саттерсвейт стал слушать. Лучше всего в жизни он умел именно слушать. Они отправились рано утром на следующий день, и ланч им упаковали с собой. Наоми, которая жила на острове уже шесть месяцев, взяла на себя роль гида. Когда она уже сидела в машине, мистер Саттерсвейт подошёл к ней. «А вы уверены, что мне нельзя поехать вместе с вами?» — мечтательно спросил он. Девушка отрицательно покачала головой. «На заднем сидении другой машины вам будет значительно удобнее. Хорошо простёганные кожаные сиденья и всё такое. А это обыкновенный старый тарантас». На каждой кочке вы будете взлетать на воздух». Не говоря уже о холмах, Наоми рассмеялась. «Я сказала это для того, только чтобы защитить вас от приставного сидения. Герцогиня вполне может себе позволить арендовать машину. Но она, наверное, самая скаредная женщина в Англии. Хотя она классная тётка и очень мне нравится». «Так значит, я могу ехать с вами?» — с готовностью повторил вопрос мистер Саттерсвейд. Науми с любопытством посмотрела на него. «А почему вам так хочется поехать именно со мной?» «И вы еще спрашиваете». Мистер Саттерсвейт ответил ей свой смешной старомодный поклон. Науми улыбнулась, но опять отрицательно покачала головой. «Дело не в этом», — сказала она задумчиво. «Странно. Но ехать со мною вам нельзя. По крайней мере, не сегодня». «Тогда, может быть, в другой раз?» — вежливо спросил мистер Саттерсвейт. «В другой раз!» — рассмеялась она внезапно очень странным смехом. «В другой раз!» — там посмотрим. Наконец они тронулись. Через город по большой дуге проехали вдоль залива, а потом повернули вглубь острова, пересекли реку и опять выехали на побережье с его сотнями песчаных бухт и бухточек. Оттуда дорога стала подниматься вверх. С поворотами, заставлявшими сердце замирать, они поднимались все выше и выше по этому крутому серпантину. Голубой залив виднелся уже далеко внизу, а на его противоположной стороне сверкал в солнечных лучах белоснежный город Аячо, выглядевший как город из сказки. Направо, налево, направо, налево вдоль отвесной пропасти — которая появлялась то с одной, то с другой стороны от них. У мистера Саттерсвейта слегка кружилась голова, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Дорога была уже не очень широкая, а они все еще продолжали взбираться. Из-за ветра, дувшего прямо со снежных вершин, стало холодно. Мистер Саттерсвейт поднял воротник пальто и застегнулся на все пуговицы. Стало еще холоднее. Далеко внизу город продолжал купаться в лучах солнца, но здесь по небу шли тяжелые серые облака. Природные красоты уже не доставляли мистеру Саторсуэту никакого удовольствия. Он мечтал о теплой гостинице и удобном кресле. Небольшая двухместная машина Наоми упорно двигалась вперед все выше и выше. Сейчас они уже, казалось, достигли крыши мира. По обеим сторонам от них простирались более низкие холмы, склоны которых переходили в долины. Прямо перед ними располагались заснеженные горные пики. Ветер, который дул теперь почти не переставая, был острым, как нож. Внезапно машина Наоми остановилась, и она оглянулась назад. — Вот мы и приехали, — сказала девушка. — Приехали на край света. «Кажется, что день для посещения мы выбрали не очень удачный». Выбравшись из машины, они увидели, что находится в крохотной деревушке, состоявшей из полудюжины каменных домишек. Ее громкое название было написано буквами высотой в целый фут. «Котти Кьявери». «Это ее официальное название», — сказала Наоми, зябко передернув плечами. «Но я предпочитаю называть ее «край света». Она прошла вперед на несколько шагов, и мистер Саттерсвейд присоединился к ней. Сейчас они находились уже за домами. Здесь дорога исчезала. Как и сказала Наоми, это был край, конец всего, начало пустоты. Позади них была белая лента дороги, а впереди ничто. Только далеко-далеко внизу море. Мистер саттерс глубоко вздохнул. «Это потрясающее место. Кажется, что здесь может произойти все, что угодно, и встретиться кто угодно». Он замолчал, потому что увидел сидящего на валуне мужчину с лицом, повернутым в сторону моря. До этого они его не видели, и его появление было похоже на трюк иллюзиониста. Должно быть, он материализовался из окружающего пейзажа. «Интересно», — начал было мистер Саттерсвейд, но в этот момент неизвестный повернулся, и он узнал его. «Мистер Кин! Это просто потрясающе! Мисс Карлтон Смит, позвольте мне представить вам своего друга, мистера Кина! Человек он совершенно необычный, и не думайте спорить, сэр, вы всегда появляетесь так неожиданно!» Тут он замолчал, почувствовав, что сказал что-то очень важное — но до конца не понял, что же это было. Науми пожала руку мистеру Кину в своей обычной резкой манере. «Мы приехали сюда на пикник», — объяснила она. «Но кажется, что мы очень скоро промерзнем до самых костей». Мистер Саттерсвейд почувствовал, что дрожит. «Может быть, — неуверенно предложил он, — попытаемся найти какое-нибудь укрытие?» «Да уж, это место на укрытие никак не тянет», — согласилась Наоми. «Но увидеть это стоило, правда?» «Конечно!» — мистер Саттерсвейд повернулся к мистеру Кину. «Мисс Карлтон Смит называет это место «Краем света». «Неплохое название, вы согласны?» Мистер Кин несколько раз медленно кивнул головой. «Да уж, прямо такие говорящее название». «Думаю, что человек может только раз в жизни добраться до такого места, откуда некуда больше идти». «Что вы имеете в виду?» — резко спросила Наоми. Кин повернулся к ней. «Мне кажется, что у человека всегда есть какой-то выбор. То ли идти направо, то ли налево, вперед или назад. А здесь, здесь позади вас дорога, а впереди ничто». Наоми внимательно посмотрела на него. Внезапно она задрожала и направилась назад к остальным членам группы. Мужчины двинулись за нею. Мистер Кин продолжал говорить, но сейчас его тон был обычный, разговорный. «Это маленькая машинка ваша, мисс Карлтон Смит?» «Да, моя». «Вы сами ездите за рулем?» «Мне кажется, что у человека должны быть крепкие нервы, чтобы сюда добраться». Эти повороты очень опасны. Малейшая потеря концентрации, отказавшая тормоза и через край дороги. И вниз, вниз, вниз. Такое может случиться очень легко. Теперь они присоединились к остальным. Мистер Саттерсвейд представил своего друга. Вдруг он почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Это была Наоми, которая отвела его в сторону. «Кто он?» — спросила она с яростью. Мистер Саттерсвейт посмотрел на нее в изумлении. «Я не очень хорошо его знаю. Э, то есть я хочу сказать, что знаю его уже несколько лет. Мы с ним встречаемся время от времени, но я не могу сказать, что хорошо знаю...» Он замолчал. Он говорил совершенно общие вещи, но девушка, стоявшая рядом с ним, его не слушала. Она стояла, наклонив голову и прижав руки к бедрам. «Он знает», — сказала она. «Он знает некоторые вещи. Откуда он их знает?» На это мистер Саттерсвейт ничего не мог ответить. Он просто тупо смотрел на Наоми, не понимая, что с ней происходит. «Мне страшно», — пробормотала она. «Вы боитесь мистера Кина?» «Я боюсь его глаз. Он видит, что у вас в душе». На щеку мистера Сатерсвейта упало что-то мокрое и холодное. Он поднял лицо и воскликнул с удивлением. «Да ведь идет снег!» «Хороший же день мы выбрали для пикника!» Наоми с трудом взяла себя в руки. Что же делать? Все стали что-то предлагать. Снег становился все гуще и валил, не переставая. Тут мистер Кин сделал предложение, которое всем понравилось. В конце ряда домов находилось каменное здание, небольшой закусочной. «У вас есть с собой припасы», — сказал мистер Кин, «а они, наверное, смогут приготовить кофе». Помещение было совсем крохотное и довольно тёмное, которое освещалось всего одним небольшим окошком, но из его дальнего конца шла волна тепла. Старая корсиканка только что подбросила в огонь новую порцию веток. Они ярко вспыхнули, и вновь прибывшие поняли, что они не одни. На одном конце пустого деревянного стола Сидели трое. Мистеру то уже давно казалось, что во всем происходящем есть что-то загадочное, но эти люди, на его взгляд, были абсолютно нереальными. Женщина, сидевшая за столом, походила на герцогиню. То есть на герцогиню, какой ее представляют себе обыватели. Она была идеальным сценическим воплощением гранд-дамы. Женщина держала свою аристократическую голову высоко поднятой, а ее идеально причесанные волосы были абсолютно белыми. На ней была одежда серого цвета, мягкая ткань аристократически окутывала ее фигуру. Одна длинная белая рука поддерживала ее подбородок, а в другой она держала булочку, намазанную паштетом из фуагра. По правую руку от нее сидел мужчина с очень белым лицом, очень черными волосами и в черепаховых очках. Он был красиво и изящно одет. Его голова была откинута назад, а левая рука вытянута в повелительном жесте, как будто он собирался дать какое-то указание. По левую руку от седой женщины сидел весельчак небольшого роста и совершенно лысый. Бросив на него один взгляд, больше к нему уже не возвращались. Возникло некоторое замешательство, а затем герцогиня, настоящая герцогиня, взяла все в свои руки. «Ужасный шторм, не правда ли?» — сказала она приятным голосом и улыбнулась той улыбкой, которая так хорошо служила ей при раздаче бесплатной пищи и на заседаниях различных благотворительных комитетов. Вы, наверное, так же попали в него, как и мы. Но все равно Корсика совершенно роскошное место. Я приехала только вчера утром. Мужчина с черными волосами встал, и герцогиня с улыбкой благодарности опустилась на его место. «А мы здесь уже неделю», — заговорила седая женщина. Мистер Саттерсвейд был потрясён «Разве мог человек, единожды услышав этот голос, забыть его?» Он эхом отразился от каменных стен, полный изящной меланхолии. Мистер Саттерсвейд был уверен, что она сказала что-то прекрасное, запоминающееся и полное смысла, ведь ее слова шли от самого сердца. Он шепотом заговорил с мистером Томлисоном: « «Этот человек в очках, мистер Вайс!» «Он, знаете ли, великий создатель!» «И что же он создает?» — спросил мистер Томлисон. Судья из Индии на пенсии смотрел на мистера Вайза с явным неодобрением. «Детей?» «Боже, ну, конечно, нет!» — ответил мистер Саттерсвейд, шокированный упоминанием столь низменных вещей в связи с именем мистера Вайза. «Он создает шедевры!» «Думаю, — сказала Наоми, — я, пожалуй, выйду. Здесь что-то слишком жарко». От звука ее голоса, сильного и хриплого, мистер Саттерсвейт подпрыгнул. Она, как ему показалось, как слепая, двинулась к выходу, отодвинув мистера Томлисона в сторону. Но около самой двери она столкнулась с мистером Кином, который преградил ей путь. «Вернитесь и сядьте», — сказал он. Это прозвучало как приказ. Но, к удивлению мистера Саттерсвейта, девушка, поколебавшись минуту, повиновалась. Она села за противоположный конец стола, как можно дальше от остальных присутствовавших. Мистер Саттерсвейт двинулся вперед и буквально схватил режиссера за пуговицу. «Вы, скорее всего, меня не помните», — сказал он. «Меня зовут Саттерсвейт». «Ну, конечно!» Длинная худая рука распрямилась и больно вцепилась в руку мистера Сатерсвейта: «Дорогой мой!» «Вот уж не ожидал встретить вас здесь. Вы же знакомы с мисс Нан. Мистер Саттерсвейд был вне себя от счастья. Неудивительно, что этот голос показался ему знакомым. Десятки тысяч по всей Англии были влюблены в этот полный эмоций голос. Розина Нан, лучшая характерная актриса Англии. Мистер Саттерсвейд тоже попал под очарование ее личности. Ни одна другая актриса в мире не умела так интерпретировать роль, добираясь до самой сути образа. Он всегда считал ее интеллектуальной актрисой, которая много времени посвящает изучению всей подноготной роли. То, что он ее не сразу узнал, было вполне объяснимо. Розина Нан была очень непостоянна в своих вкусах. 25 лет своей жизни она была блондинкой – Из турне по штатам вернулась жгучей брюнеткой и стала серьезно увлекаться драматическими ролями, а роль французской маркизы была, по-видимому, ее последним увлечением. «Кстати, это мистер Джатт, муж мисс Нан — небрежно представил лысого джентльмена мистер Вайс. Мистер Саттерсвейд знал, что у разины Нанн было несколько мужей. Мистер Джатт, по-видимому, был последним из них». Он был занят тем, что развертывал сверток, который достал из плетеной корзины, стоявшей рядом с ним. «Хочешь еще паштета, дорогая?» — обратился он к жене. «Мне показалось, что последний бутерброд был слишком тонким». «Генри всегда предлагает волшебную еду», — протянула ему свою булочку актриса. «Продовольственное снабжение у нас лежит только на нем». «Кормилец животных!» — расхохотался мистер Джад и похлопал жену по плечу. «Обращается с ней, как будто она домашнее животное», — меланхоличным голосом прошептал мистер Вайс на ухо мистеру Саттерсвейту. «Кормит ее прямо с рук. Этих женщин не разберешь». С помощью мистера Кина мистер Саттерсвейт распаковал ланч. Яйца вкрутую, холодная ветчина и сыр Грюэр были пущены по кругу. Герцогиня и мисс нан были, казалось, погружены в серьезную беседу. «Хлеб должен быть совсем чуточку поджарен», — раздавалась глубокая контральта актрисы. «Понимаете? А после этого тончайший слой мармелада. Скатать в трубочку и на одну минуту в печь. Но только не передержите. Просто восхитительно!» «Эта женщина живет для того, чтобы есть», — пробормотал мистер Вайс. В этом заключается весь смысл ее жизни. Она не может думать ни о чем другом. Я вспоминаю поездку к морю и ту фразу, помните? «И там, наконец, у меня будет возможность отдохнуть в тиши». Я все никак не мог добиться нужного мне эффекта, и мне, в конце концов, пришлось приказать ей подумать о мятных помадках. Это ее любимые конфеты». и я сразу же получил то, что нужно, этот мечтательный взгляд, который проникает вам в самую душу». Мистер Саттерсвейт молчал, вспоминая. Мистер томлисон сидевший напротив, откашлялся и приготовился присоединиться к беседе. «Так если я правильно понимаю, вы ставите спектакли, да? Мне, например, очень нравится одна пьеса «Джим Каллиграф». «Отличная штука», скажу я вам. «Боже мой!» — простонал мистер Вайс, и всю его длинную фигуру сотрясла дрожь. «И не забудьте сказать повару, чтобы он добавил маленький зубчик чеснока», — рассказывала мисс Нанн герцогине. «Совершенно восхитительно!» Актриса умиротворенно вздохнула и повернулась к мужу. «Генри!» — голос ее звучал печально. «Я так и не увидела икру!» «Это потому, что ты почти сидишь на ней», — весело откликнулся мистер Джад. «Ты поставила ее на стул у себя за спиной». Мисс Нан быстро достала ее и улыбнулась всем сидящим за столом. «Генри просто прелесть. Я такая несобранная. Никогда не помню, куда кладу вещи». «Ну да. Вспомни, как ты однажды упаковала свои жемчуга в сумочку для туалетных принадлежностей», — игриво произнёс Генри, а потом благополучно забыла её в гостинице. «Клянусь, что в тот день телеграфу от меня здорово досталось». Но они были застрахованы, не то что мой опал. На её лице появилось выражение душераздирающего горя. Несколько раз находясь в компании мистера Кина, Мистер Саттерсвейт чувствовал себя так, как будто играет роль в какой-то постановке. Вот и сейчас это ощущение было очень сильным. Все это было похоже на сон, и у каждого в нем была своя роль. Слова «мой опал» означали, что настал его черед. Он наклонился вперед. — Ваш опал, мисс Нан? У нас есть масло, Генри? — Спасибо, дорогой. — Да, мой опал. Вы же знаете, что его украли. И так никогда и не нашли. «Расскажите нам об этом», — попросил мистер Саттерсвейд. «Понимаете, я родилась в октябре, опал мой талисман, и поэтому мне хотелось иметь по-настоящему красивый камень. Я очень долго ждала его. Мне сказали, что этот камень — один из самых безукоризненных на свете». Он был не очень велик, размером с двухшиллинговую монетку, но, боже, какой у него был цвет и как он горел!» Она печально вздохнула. Мистер Саттерсвейд заметил, что герцогиня нетерпеливо ерзает на стуле, но мисс Нан было не остановить. Она продолжала, и тончайшие нюансы ее голоса превращали ее рассказ в древнюю сагу. Его украл один молодой человек, Алик Джерард. Он писал пьесы. И очень хорошие пьесы, — высказал мистер вайс свое профессиональное мнение. — Одна из его пьес шла у меня шесть месяцев. — Вы и сами были продюсером, — поинтересовался мистер томлисон Нет, конечно. Казалось, что сама мысль об этом шокировала мистера Вайза. Хотя, должен признаться, такие мысли меня посещали. «В ней была прекрасная роль для меня», — сказала мисс Нан. «Пьеса называлась «Дети Рошели», хотя в ней не было никого с именем Рошель. В театре Джерард зашел ко мне поговорить. Он мне нравился. Такой симпатичный и очень застенчивый бедняжка. Помню, тут на ее лице появилось прекрасное отстраненное выражение. Он купил мне мятные помадки. Опал лежал на туалетном столике». Мальчик жил в Австралии, поэтому кое-что знал об опалах. Он поднёс его к свету, чтобы получше рассмотреть. Думаю, что тогда он и опустил его к себе в карман. Я обнаружила пропажу, как только он ушёл. Поднялась суматоха, да вы, наверное, помните. Она повернулась к мистеру Вайзу. «Конечно помню», — сказал он со стоном. «В его комнате они нашли пустой футляр», — продолжила актриса. Джерард упорно всё отрицал, но на следующий день он положил в банк крупную сумму денег. Алик попытался всё объяснить тем, что его друг поставил за него на выигравшую лошадь, но не смог назвать имени друга. А футляр в кармане он объяснил простой ошибкой. «Глупо было говорить нечто подобное, вам не кажется? Можно было придумать что-нибудь поумнее. Мне пришлось давать показания в суде, мои фото были во всех газетах. Мой пресс-агент сказал, что это было неплохое паблисити, хотя я бы предпочла получить назад мой опал. И женщина печально покачала головой. «Хочешь консервированный ананас?» — спросил мистер джад. Лицо женщины просветлело. «А где?» «Я ведь только что дал его тебе». Мисс Нан посмотрела сначала сзади себя, потом перед собой Потом стала рассматривать свою серую сумочку и, наконец, вытащила большой шелковый фиолетовый мешок, который стоял у ее ног. Мистер Саттерсвейд стал с интересом наблюдать, как она медленно выкладывает его содержимое на стол. Пудреница, губная помада... Небольшой футляр для драгоценностей, моток шерсти, два носовых платка, коробка шоколадной помадки, эмалированный нож для разрезания бумаги, зеркало, небольшая темно-коричневая деревянная коробочка, пять писем, грецкий орех, небольшой квадратик сиреневого крепдышина, кусок резинки и остаток круассана. Последним появился консервированный ананас. «Эврика». пробормотал мистер Саттерсвит. Что вы сказали? Нет, ничего, поспешно произнёс мистер Саттерсвит. Очаровательный нож. Правда? Он вам тоже нравится? Мне кто-то его дал, но не помню кто. А вот эта индийская коробочка, заметил мистер Томлисон. Очень оригинальная, правда? Её мне тоже кто-то дал, сказала Миснан. Она у меня уже давно. «В театре она всегда стоит на моем туалетном столике, хотя я не считаю ее очень красивой. А вы?» Коробка была сделана из простого коричневого дерева и открывалась сбоку. На крышке были прикреплены две деревянные ручки, которые можно было поворачивать вокруг оси. «Может быть, она и некрасивая», — кашлянул мистер Томлисон, — «но готов поспорить, что вы никогда не видели ничего подобного». Взволнованный мистер саттерс наклонился вперед. «Вы, кажется, сказали, что в ней есть что-то оригинальное?» «А разве нет?» Судья обращался к мисс Нан, которая смотрела на него непонимающими глазами. «Наверное, мне не стоит показывать им секрет, а?» Выражение лица мисс Нан не изменилось. «Какой секрет?» — спросил мистер Джатт. «Боже, вы что, действительно ничего не знаете?» Мистер томлисон обвел взглядом лица присутствовавших. «Нет, вы только подумайте. Можно мне эту коробочку?» «Благодарю вас. Он открыл ее. Дайте мне что-нибудь, чтобы положить внутрь, только не очень большое. А, вот, маленький кусочек Грюера. Отлично подойдет. Я кладу его внутрь и закрываю коробку. А теперь смотрите». Он опять открыл коробку, «Она была пуста!» «Чёрт меня побери!» — воскликнул мистер Джад. «Как вы это сделали?» «Очень просто. Коробку надо перевернуть и повернуть левую ручку наполовину, а потом задвинуть правую. А для того, чтобы вытащить наш сыр, надо всё проделать в обратном порядке. Наполовину повернуть правую ручку и закрыть левую, всё ещё держа коробочку вверх дном. А теперь вуаля!» Коробка открылась. Раздался всеобщий вздох. В коробке лежал сыр, и не только. В ней лежало что-то круглое, сверкавшее всеми цветами радуги. «Мой опал!» — раздался звонкий возглас. Розина Нан стояла, выпрямившись, и прижимала руки к груди. «Мой опал! Как он сюда попал?» «Знаешь, Рози, милая, Генри Джад прочистил горло». «Боюсь, что ты сама его сюда положила». Кто-то вскочил из-за стола и выбежал на свежий воздух. Это была Наоми Карлтон Смит. Мистер Кин вышел вслед за ней. «Но когда?» «Ты хочешь сказать?» Мистер Саттерсвейд наблюдал за выражением ее лица, когда истина стала медленно доходить до нее. Ей понадобилось больше двух минут, чтобы все, наконец, понять. «Ты хочешь сказать...» «В прошлом году в театре?» «Знаешь», — сказал Генри извиняющимся тоном, «ты любишь вертеть вещи в руках Рози. Посмотри, что ты сегодня сделала с икрой». Мисс Нан мучительно размышляла. «Наверное, я машинально засунула его внутрь, а затем, вероятно, перевернула коробочку и случайно проделала все эти телодвижения. А потом... потом...» «Наконец-то для неё всё стало на свои места». «Но ведь тогда Алик Джерард не крал камня?» «Боже!» Ее крик был громким, душераздирающим и трогательным. «Боже, какой ужас!» «Зато теперь все выяснилось», — заметил мистер Вайс. «Да, но он целый год провел в тюрьме!» Здесь она удивила их всех, повернувшись к герцогине и резко спросив, «А кто такая эта девушка, та, которая только что вышла?» «Мисс Карлтон Смит», — ответила герцогиня, — «была помолвлена с мистером Джерардом. Она очень тяжело восприняла все произошедшее». Мистер Саттерсвейд осторожно выскользнул из помещения. Снегопад прекратился. Наоми сидела на остатках каменной стены. В руках у нее был этюдник, а цветные карандаши лежали на камнях. Рядом стоял мистер Кинн. Девушка протянула рисунок мистеру Саттерсуэйту. Это был простой набросок, но сделан он был рукою гения. Калейдоскоп снежинок и фигура в центре него. «Превосходно!» — сказал мистер Саттерсуэйт. Мистер Кин посмотрел на небо. «Шторм закончился», — сказал он. «Дороги будут скользкими, но случайностей не произойдет. По крайней мере, сегодня». «Случайностей не произойдет», — повторила Наоми. В ее голосе был какой-то скрытый смысл, который мистер Саттерсвейд не мог понять. Она повернулась и улыбнулась ему неожиданной, сверкающей улыбкой. «Если хотите, назад вы можете поехать со мной». И только тогда мистер Саттерсвейд понял, до какого отчаяния дошла эта девушка. «Ну что ж», — сказал мистер Кин. Пора прощаться. И он пошел. «Куда он направляется?» Задал вопрос мистер Саттерсвейд, провожая его взглядом. «Туда, откуда пришел, я полагаю?» Произнесла девушка странным голосом. «Но ведь там... Там ничего нет!» Сказал мистер Саттерсвейд, наблюдая за тем, как мистер Кин приближается к месту, где они увидели его впервые. «Вы же сами сказали, что это край света!» Он вернул Наоми и тюдник. «Действительно великолепно! Прекрасное сходство! Вот только почему вы надели на него маскарадный костюм?» На секунду их глаза встретились. «Я его так вижу», — ответила Наоми Карлтон смит.